Глава 21 Крыс забеспокоился и от него повеяло тревогой. «Надо бегать отсюда», — передал он мне. «Здесь было слишком шумно, на шум могут прийти разные плохие существа». «Девушки, быстро хватаем вещи и бежим», — распорядился я. «Крыс говорит, что мы слишком нашумели, и скоро здесь будут гости». Мы начали лихорадочно навьючиваться. К счастью, до визита червяка мы так и не успели разобрать вещи для привала, так что много времени нам не потребовалось. Вы можете оставить здесь что-нибудь шумное? спросил крысеныш. Тогда наш уход могут не заметить. Гана, Лина, обратился я, наш друг предлагает оставить здесь пару стабильных конструктов, которые вносили бы сильное возмущение в поле силы. Чтобы отвлечь гостей от нас, кивнула Алина, разумные мысли. Гана, ставим по конструкту. Мы быстро бежали по пустым пока еще коридорам. Упругие толчки воздуха от воздушного насоса Алины давно уже перестали ощущаться, но на уровне силы пульсации поля по-прежнему были отчетливыми. «Сюда!» – услышал я паническую мысль крыса, и мы быстро заскочили в небольшой боковой ход. Проход резко изгибался, и мы остановились сразу за углом, прислушиваясь к звукам подземелья. Долг ждать не пришлось. Не прошло и полуминуты, как мы услышали глухие удары, как будто что-то тяжелое прыгало на мягких лапах. Напротив нашего прохода прыжки прекратились. Я медленно положил руку на эфес меча и напрягся. Тишина давила на нервы. В полном безмолвии прошло секунд 10, которые показались мне вечностью, а затем прыжки возобновились, быстро удаляясь. Мы дружно перевели дух. «Скорей, скорее», — поторопил нас крыс. Мы вернулись в главный проход и снова побежали. По сторонам изредка мелькали небольшие боковые проходы, но никто оттуда не выскакивал. Главный ход тоже оставался пустым, и, достаточно удалившись от зала червяка, мы, наконец, сбавили темп. Как раз в этот момент пульсации силы, по-прежнему прекрасно различаемые, внезапно прекратились. Крыс навострел уши и закрутил головой. «Кто мог сделать это, серый друг?» – транслировал я вопрос. «Много кто?» – получил я краткий ответ. «Теперь те, кто это сделал, пойдут за нами?» «Нет, мы уже далеко», — ответил Крыс. «И сюда никто не пойдет, здесь часто бывают слуги-пожиратели душ. Но нам тоже лучше побыстрее отсюда уйти». «Эти слуги опасны?» «Для нас нет, у нас же нет души», — как-то туманно ответил Крыс. «Но они заставят нас уйти в сторону от нашей цели». Что-то он меня совсем запутал. Я немного поломал голову над его словами, а потом решил все-таки предупредить остальных. «Девушки, крыс говорит, что нам могут встретиться какие-то слуги пожирателей душ», — объявил я. Он сказал, что они нам не опасны, потому что у нас нет души, и, соответственно, пожирать нечего. «Нет души», — удивилась Ганна. «Это как?» «Не спрашивай меня», — развел я руками. «Так сказал крыс, но у меня не хватает понятий, чтобы расспросить его подробнее. Слишком уж абстрактные концепции. Он еще сказал, что слуги могут нам не позволить идти этим путем». «Просто имейте в виду, что в случае чего не надо торопиться начинать драку, возможно, удастся обойтись без нее». «Хорошо», — согласилась Гана. «без твоей команды драку не начинаем». «Идти было легко. Эти коридоры были намного светлее тех, по которым мы шли раньше. Почему-то здесь было гораздо больше мха, возможно, камень этих стен был для него вкуснее. Наконец, проход привел нас в большой, но довольно узкий зал с хаотично разбросанными каменными обломками» который из-за низкого потолка воспринимался скорее как очень широкий проход. Почти посередине длинной стороны зала в стене была небольшая дыра с неровными краями. Из нее вытекал маленький ручеек, который падал на пол и исчезал в другой дыре. «Нам нужно в тот конец», — показал мне крыс на проем в дальней стене. «За этим залом безопасно, и там можно будет отдохнуть». «Очень хорошо», — отозвался я. «Только сначала мы наберем свежей воды». Возможно, эта задержка ручейка и оказалась решающей, а может быть, нас все равно бы перехватили. Мы едва успели наполнить фляжки, как в зал по нашим следам стремительно ворвалась группа многоножек. Практически в тот же момент из небольшого прохода в длинной стене напротив нас выбежала еще одна группа, которая перекрыла нам путь к дальнему выходу. «Слуги?» — расстроенно передал крыс. «Это слуги», — повторил я для всех. «Сами ничего не начинайте, но на всякий случай будьте готовы». Многоножки, моделью для которых была взята какая-то разновидность ядовитой скалопендры, перекрыли нам пути к входу и к выходу, а затем застыли в полной неподвижности. Выглядели они довольно отвратительно. Собственно, именно так и выглядит скалопендра. Необычной была только величина, примерно с небольшую собаку. Мощные челюсти намекали, что эти твари достаточно опасны. При этом они были полупрозрачными, с просвечивающими изнутри структурами, совсем как тот гигантский червяк. Что наводило на неприятную мысль, что они также могут быть иммунными к воздействию силы. И что с парой мечей мы вряд ли сможем справиться с десятком этих тварей без серьезных ранений. «Мы, скорее всего, сможем их обездвижить», — заметила Гана. «Тогда, наверное, получится их перебить вашими мечами». Словно услышав ее из прохода, напротив выскочила еще дюжина скалопендр, которые быстро рассредоточились на стене за нами. Те, что были на полу, начали медленно надвигаться на нас с двух сторон. «Они хотят, чтобы мы шли в тот проход», — передал я слова крыса. «Крыс говорит, что лучше идти, там нам ничто не угрожает». Мы переглянулись и двинулись в хорошо освещенный проход. Стены и потолок прохода были густо покрыты растительностью, которая свисала толстыми неопрятными гирляндами. Временами ее было настолько много, что приходилось раздвигать заросли руками, чтобы пройти. «Да откуда же его столько?» — спросила Гана невнятно выругавшись после того, как очередная прядь мха мазнула ее по лицу. «Скорее всего, эти самые пожиратели пожирают слизни и не дают тем пожирать мох», предположил я. «Главное, чтобы они нас не надумали пожрать», недовольно заметила Гана, непроизвольно оглянувшись на скалопендр, который следовали в паре сажен за нами. «Крыс обещает, что мы подружимся», хмыкнул я. «По мне так старый друг лучше новых двух, но временами дружбы просто не избежать». Путь оказался недолгим, и уже буквально через четверть часа перед нами открылся большой зал с беспорядочно разбросанными каменными колоннами. Впрочем, эти конструкции сложно было назвать колоннами, выглядело это, как будто обитатели зала расширили его, оставив там и сям неровные перемычки между полом и потолком. Самыми примечательными, однако, были сами обитатели, если это слово вообще к ним применимо. С почти равными интервалами зал был засажен кривоватыми черными деревцами высотой чуть больше человеческого роста. Никаких листьев на них не росло, и выглядели они будто обуглившимися после лесного пожара. «Вот это и есть те самые пожиратели душ», — негромко объявил я. Крыс мне их показывал. Но я думал, что они побольше вроде настоящих деревьев. «А почему на них листьев нет?» — полюбопытствовала Ленка. «Раз уж это деревья». «А зачем им листья?» — ответил я вопросом на вопрос. Они здесь не фотосинтезом живут. А чем они живут, не успокаивалась Ленка. Судя по названию души едят, ответил я, ну не знаю я, Лен, и не особенно хочу знать. Сзади послышался довольно неприятный свист, и я обернулся. Скалопендры надвигались на нас, угрожающе разевая пасти. Нас приглашают войти, вздохнул я. Ну пойдемте, они же не отвяжутся. Мы сделали еще несколько шагов, оказавшись возле первых деревьев. Скалопендры за нами не последовали, а вместо этого развернулись и исчезли. Зато с деревьев сорвалась неизвестно откуда взявшаяся целая стая прозрачных мотыльков. Они немного покружились над нами, но быстро потеряли к нам интерес и вернулись к своим деревьям, каким-то образом снова став совершенно невидимыми. Куда делись мотыльки, удивилась Алина, пристально разглядывая ближайшее дерево. «Наверное, сливаются с местностью, — предположил я, — они же прозрачные». «Они не настолько прозрачные», – отрицательно покачала головой Алина, и Гана кивнула, соглашаясь. «И правда интересно», – присоединилась Ленка к любопытствующим натуралисткам. «Давайте посмотрим». Я не успел остановить ее, как она привычно построила конструкт, и над деревом засиял яркий световой шар. Результат оказался поразительным. Со всех ближайших деревьев поднялись стаи мотыльков, которые плотно облепили шар, и через пару секунд разлетелись обратно по своим деревьям. Световой шар исчез. Зачем они его погасили? в замешательстве вопросила Ленка. Им что, свет не нравится? Словно отвечая на ее вопрос, ближайшие деревья мягко засветились. Потрясающе, выдохнула Гана. Они съели конструкты и узнали, как создавать свет. «Э, Причем тогда души, не понял я. В основном здесь живут создания силы, а эти деревья, очевидно, поедают их структуры, ответила Гана. Для здешних существ их структуры силы и есть души. «Это просто невероятно! Существа, которые эволюционируют, пожирая чужой жизненный опыт!» «Вроде соборной души», — вспомнил я. «Какая-то аналогия прослеживается», — согласилась Гана. «Нет, это поразительно. Сюда бы нормальную научную экспедицию». «Экспедицию здесь, скорее всего, съедят», — заметил я. «Скорее всего», — со вздохом согласилась она. «Ладно, куда мы теперь?» «Сейчас спрошу нашего друга», — ответил я, ища глазами крыса. Крыс оглядывал окрестности с равнодушным видом опытного путешественника. «Вон там хорошее место для отдыха», — в ответ на мой вопрос показал он довольно глубокую нишу в боковой стене. «Я здесь уже был раньше». «Гаси его быстро!» — крикнул я, и Драгана торопливо развела конструкт магического огня, который мы обычно использовали вместо костра. «Что случилось?» — недовольно осведомилась она. «Ты хочешь научить их швыряться огнем?» — спросил я, показывая на стаю мотыльков, не долетевших полпути до нас, и сейчас возвращающихся в свои деревья. «Да, не подумала», — признала Гана. «Так что нам сейчас, без огня сидеть? А что мы есть будем?» «Создайте еду», — предложил я. «Одиночный всплеск силы мы нормально переживем». «В каком смысле создайте?» — удивилась Драгана. «Алина мне когда-то мороженое создала», — сказала Ленка. «Помнишь, Лин?» «Не совсем создала», — смущенно улыбнулась Алина. «Ну скопировала, какая разница», — заметил я. «Возможно, не совсем скопировала?» — насмешливо спросила Драгана. «И не совсем скопировала?» — хихикнула Алина. Мы смотрели на нее непонимающе, ожидая продолжения. «Просто перенесла из холодильника», — призналась Алина. «Кругом шарлатаны и мошенники», — закатил я глаза. «Не ожидал от тебя, Алина, что ты станешь дурить малолеток. То есть ты не можешь копировать». «Могу», — ответила Алина. «Но для этого нужен образец, то есть я должна как минимум точно знать, где лежит копируемая вещь». А если я знаю, что и где лежит, то и копировать нет смысла. Гораздо проще перенести. Копирование – это все же очень сложная операция. То есть в плане еды на вас рассчитывать бесполезно? Ну, почему же бесполезно? У меня дома в холодильнике заготовлено достаточно продуктов, как раз на такой случай. Но они все глубоко заморожены, мы не сможем их есть без огня. Думаю, и у Ганы та же проблема. Драгана кивнула и виновато развела руками. Значит, сегодня в меню горский сыр. Подытожил я. Ну, горцы как-то же его едят. Что там происходит? Мы оторвались от вялого ковыряния ножами сырных шариков и дружно посмотрели в сторону входа. Снова послышался визг, который сменился угрожающим шипением, потом опять визгом. В зал забежали три ящерицы, которых преследовали скалопендры. Одна из них задержалась у входа, и тогда ближайшая скалопендра поторопила ее, укусив за хвост. Ящерица завизжала и бросилась вперед, догоняя подруг. Все повторилось, как и в нашем случае. С ближайших деревьев навстречу им поднялись стаи прозрачных мотыльков. Но дальше все пошло иначе. Мотыльки не стали кружить над ящерицами, а упали на них, плотно облепив всех троих. Дело закончилось мгновенно. Уже через несколько секунд мотыльки поднялись и полетели к своим деревьям, а ящерицы остались лежать неподвижно. Крыс приплясывал на месте и повизгивал от восторга, наблюдая это действие. Как только мотыльки улетели, он кинулся к ближайшей ящерице, доставая на бегу нож. Торопливо вырезав несколько кусков, он запаковал мясо в какую-то пленку, которую достал из своей сумочки на поясе. «Бери скорее мясо, вкусный чужак», – послал он мысли. «Это очень вкусное мясо, твои самки будут довольны. Поторопись, пока не пришли едоки». «Крыс предлагает нам сырую ящерицу», – проинформировал я остальных. А я бы попробовала, — сказала Алина. Ну, не сырую, конечно, а огня у нас нет. Интересно, что же будет дальше, — задумчиво сказал Драгана, внимательно вглядываясь вдаль зала. Вон там кто-то ползет. Крыс сказал, что придут какие-то едаки. Едаки, да? — хмыкнул Драгана. Вскоре мы их и увидели. Трёх прозрачных бесформенных амеб, которые торопливо ползли, то собираясь в шар, то распластываясь в лепешку. Амебы доползли до ящерицы, каждая обволокла одну из них. Получились три прозрачных шара с ящерицами в центре. Некоторое время ничего не происходило, а затем ящерицы начали растворяться. Мы наблюдали за этим процессом как завороженные. Сначала исчезла кожа, потом понемногу начало исчезать мясо, открывая белые кости скелетов. А еще через какое-то время растворились и кости. Точнее мы решили, что они растворились, потому что к этому времени амебы перестали быть прозрачными. Амебы разом заколыхались и поползли в разные стороны, к деревьям. Каждый раз, ненадолго останавливаясь рядом с деревом, амеба немного светлела, становясь все более и более прозрачной. «Они оставляют под деревьями переваренных ящериц», – пораженно сказала Гана. «А я -то гадала, откуда здесь взялась почва, если во всей остальной пещере голый камень? А тут вон даже какая-то черная травка растет». Прошло еще немного времени, амебы, ставшие уже совершенно прозрачными – Как вначале прислонились к деревьям и как-то незаметно втянулись внутрь. Мне что, внутри деревьев живут? удивленно спросил Ленка. Скорее всего, они просто исчезли, ответил Ядра Гана. Эти твари нематериальны, из чистой силы. Пожиратели создают их, когда нужно, как и мотыльков. И как скалопендр, наверное, заметил я. И как скалопендр, — согласилась Гана. Невероятные существа, если бы только была возможность отправить сюда полноценную экспедицию. Съедят. Хмыкнул я, возвращаясь к ковырянию сыра. После ужина Драгана подсела ко мне поближе. «Как у тебя дела с вороном?» – поинтересовалась она. «Неплохая придумка с зеленой лавкой, кстати. Знаешь, мне иногда кажется, что деньги сами к тебе липнут». «Да там нечего было придумывать», – пожал я плечами. «Других вариантов как-то не просматривалось. Что у ворона вообще есть, кроме огородной продукции? Разве что кустарные поделки из дерева». «И кустарные поделки, конечно», — улыбнулся Драгана. «Я уже видел объявление в лавке, что вскоре избранным покупателям будет доступна деревянная посуда по цене золотой». «Ручная работа, эксклюзивная древесина», — пожал плечами я. «На самом деле мне эта лавка совсем ни к чему, я от крестьянских промыслов далек. Но мне пришлось этим заняться хотя бы для того, чтобы снабдить людей-ворона предметами первой необходимости. Они для меня не самые желанные подданные, но все же подданные, и мне приходится о них заботиться». «Да, да, такой груз обязанностей, столько забот», — покивал Драгана. «Хорошо, хоть прибыль немного компенсирует хлопоты. Небольшая такая прибыль, примерно как прибыль от артефакты, да?» Я посмотрел на нее, изобразив безмолвное изумление от подобного заявления. «Я немного преувеличила, согласна», — улыбнулся Драгана. «Чуть больше половины прибыли артефакты. Не так уж плохо для скромной зеленой лавки. Все-таки артефакты — это завод?» «Нет-нет, я тебя ни в коем случае не осуждаю». Я сама в твоей лавке постоянная покупательница. Да разве только я? Ну, не будем называть имен. Зачем их называть? Открой золотой раздел дворянского реестра, да и читай подряд. Как прочитаешь, открывай книгу родов и продолжай зачитывать по порядку. Что-то я напрягся. Конечно, можно уже смело сказать, что мы с ней друзья, но наша отвязная подруга и второй человек княжества — это очень разные драганы. И когда она включает режим главы круга силы, лучше тщательно обдумай, что говоришь. А еще лучше было бы понять, к чему она клонит. Признаться, я и сам не ожидал подобной популярности, осторожно сказал я. Но все же давай не будем смешивать семейство Орди и баронство Раппин. Лавка принадлежит баронству, семейство никакой прибыли с нее не получает. О, нет, ты меня неправильно понял, воскликнул Драгана. У меня и мысли не было упрекнуть тебя в уроне дворянской чести. Все знают, насколько трепетно ты к этому относишься. Репутация Орди безупречна, и я могу только пожелать, чтобы все следовали вашему примеру. «Хотя твоя наглая малолетка довольно плотно занимается делами этой лавки, во всяком случае ее люди постоянно там мелькают». «Ты имеешь в виду госпожу Киру Зайц?» – переспросил я. «Да, ее», – кивнул Драган, – «госпожу хе, Киру». «Госпожа Кира является министериалом барона фон Раппин», – объяснил я, «помогать управляющему баронству ее прямая обязанность». «Ах, вот», – как удивилась Драгана, – «и фон Хервард утвердил это?» Епископ Дербский не счел возможным опротестовать баронское право на назначение министериала, улыбнулся я ей. Впрочем, его преосвященство изволил поморщица, подписывая епископский эдикт. О, извини меня, Кеннер, за такое назойливое любопытство. Поверь, оно вызвано исключительно восхищением. Да, да, я совершенно искренне тобой восхищаюсь. Мне и в голову не могло прийти, что можно так заработать на совершенно бесполезной шайке отбросов. И что забавнее всего, никто ведь даже не может с тобой конкурировать. Другие группы лесных находятся слишком далеко от нас. Доставлять оттуда зелень не получится. Знаешь, Гана? мне кажется немного странным такой интерес. Я посмотрел на нее в упор. Зеленая лавка, пусть и такая успешная, это даже близко не твой масштаб. Сама по себе эта лавка меня не интересует, признала она. А вот изящество, с которым ты решил проблему с шайкой ворона, невозможно не отметить. Буквально одним движением руки превратить проблему в источник хорошего дохода – это не каждому дано. «Мне кажется, ты несправедливо к ворну и его людям». Попробовал я перевести непонятный разговор на что-нибудь другое. «Возможно», — согласилась Драгана. «Но они пока не сделали ничего, чтобы меня в этом убедить». «И на чем основано твое мнение о них?» — поинтересовался я. «Расскажу как-нибудь потом», — махнула рукой она. «Я просто рада, что ты отказался от этой глупой затеи с алхимией. В самом деле ничего хорошего из нее не вышло бы». «А я отказался?» — удивился я. «А разве нет?» — в свою очередь удивилась Драгана, по-моему, не вполне искренне, хотя исполненное это удивление было очень убедительно. «Тебе мало денег от твоих овощей и фруктов?» «Видишь Лигана, с сожалением развел я руками. «Деньги тут совсем ни при чем. Я просто не могу от нее отказаться. Если я не стану этим заниматься, то либо ворон вяжется в какую-нибудь глупую контрабанду, либо церковь рано или поздно осознает возможность заработать и начнет на меня давить». Я неизбежно приду к необходимости самому заниматься этой алхимией, но с гораздо худшими начальными условиями. «И как ты собираешься эту проблему решать?» «Не знаю», — честно ответил я. «Идеи у меня пока нет, но время подумать еще есть. Ты же знаешь, что у ворона не будет никакой алхимии, самое мало еще года три». «Они быстро пролетят», — махнула она рукой. «А если уж ты собрался в это вылезать, то думать надо начинать уже сейчас. Вот я и думаю, как можно тебе помочь». Ну, конечно, ты прям ночами не спишь, все ломаешь голову, как бы мне помочь. Насколько я понял, в этом месте я должен обрадоваться, что мою проблему могут решить, а дальше меня плавно подведут к тому, что я попрошу помощи. Гана все же здорово меня недооценивает. Вот Алина попыталась бы сыграть гораздо тоньше. Брось, Гана, сказал я с чувством. Я тебе очень благодарен, но помощи от тебя не приму. Это безнравственно, нагружать друзей своими проблемами. Достаточно того, что ты пообещала мне не мешать, это даже больше, чем я мог рассчитывать. «Да ладно, Кен, для чего еще нужны друзья?» «Друзья нужны для дружбы, а не для того, чтобы выжимать из них прибыль», уверенно ответил я. «Хм», — сказала Драган и замолчала. Мы посидели немного в молчании. Полагаю, сейчас наступил момент для какого-нибудь захода номер три. Первый был насчет некоторой несовместимости зеленой лавки с дворянской честью, которая, увы, оказалась полностью совместимой, и никакой помощи с этим мне не понадобилось. С алхимией дело обстояло сложнее, С ней я действительно не отказался бы от помощи, вот только пока не был готов о ней просить. Гана, не ходи кругами», — сказал я наконец. «Скажи мне прямо, что тебе нужно, и я посмотрю, смогу ли я чем-то тебе помочь». Алина, которая уже давно прислушивалась к нашему разговору, захохотала, а через некоторое время засмеялась сама Драгана. «Ладно», — сказала она, — «у меня и в самом деле есть проблемы, и твоя помощь могла бы пригодиться. Ты слышал про семью Ивлеч? Мельком встречал эту фамилию в альмонахе дворянского реестра. Они далеко не в верхних строчках, так что я особо к ним не присматривался. Ты хочешь сказать, что это твои родственники? «Не в верхних строчках, это очень деликатно выразился», — улыбнулась Гана. «И да, это мои родственники. Собственно, те немногие из них, что являются дворянами, это мои потомки. Остальные — потомки двух моих младших братьев. Они не дворяне, но тоже члены семьи. Я не вхожу в семью официально, это долгая и совершенно неинтересная история» но не теряю связи с потомками и временами им помогаю. Они, как ты сам заметил, не особо успешны, но в принципе их такое положение устраивает. Устраивал до сих пор. С недавнего времени им начали всячески мешать и понемногу давить с разных сторон. Из имущества у них та самая отцовская механическая мастерская. Она с моей небольшой помощью с тех пор сильно увеличилась и стала гораздо прибыльнее, но все же это не тот актив, из-за которого стоило бы затевать что-то серьезное. Я подозреваю, что настоящей целью являюсь я, а не они. «Разве ты сама не можешь им как-то помочь?» – удивился я. «Понимаю, что для тебя это может прозвучать странно, но нет, не могу. Мои возможности в данном случае очень ограничены. Сама лично влезть в это я не могу. Ты и сам понимаешь, как у нас отнесутся к попытке высшей влезть в дела дворянства. А если я попытаюсь как-то использовать ресурсы моей должности, это немедленно будет использовано против меня. Вполне возможно, что от меня этого и хотят добиться, потому и бьют по слабому месту». «Ты же можешь кого-нибудь попросить?» «Вот я и прошу», — усмехнулась Гана. «На вопрос, почему именно тебя, отвечу сразу, потому что полагаю, что с тобой ответное одолжение останется в разумных пределах. Ты же понимаешь, как многие воспримут перспективу иметь меня в должниках?» «А почему не Алину, например?» «Нет, я не отказываюсь, просто этот вопрос сам собой напрашивается». «Чтобы род вмешался в дворянский конфликт, то тут все дворянство поднимется». «Да, в самом деле, глупый вопрос», — признал я. «Вообще удивительно это выглядит. Чем больше власти, тем меньше возможности ее использовать». «Совершенно верно замечено, Кеннер», — кивнула Драгана. «Чем больше у тебя власти, тем больше ты на виду, и тем больше у тебя ограничений. Слишком много людей ждут, что ты оступишься». «Хорошо. И в какой форме ты видишь мою помощь?» — спросил я. «Как обычный договор протекции?» «Нет, договора протекции недостаточно», — покачала головой Драгана. Он защитит только мастерскую и только от прямого нападения. При этом для противника останется масса других возможностей навредить. Я хотел бы предложить вас социалитет. Ты же собираешься в конце концов превратить семейство в фамилию? Я-то собираюсь, но именно что в конце концов, а не прям вот немедленно. Нужно ли это мне сейчас? Скорее нет, чем да, к тому же фамилия обычно все-таки подразумевает некоторую степень родства. Еще одна проблема – разница в положении. Когда аристократическое семейство берет в вассалы семью полумещан, выглядит это примерно как олигарх, усыновивший бомжа. То есть довольно скандально. А сами ты, Ивлечи, знают про этот план?» Пришел мне в голову важный вопрос. «Пока нет», — признала Гана, «Но они сделают все, что я скажу». «Понятно. Вот и вылезло мещанское происхождение Драганы. Она просто не понимает всех нюансов дворянского уклада». «Дело не в том, согласны они или нет», — пояснил я. Дело в том, что сюзерен в ответе за все проступки вассала. Поэтому прежде чем сказать «да» или «нет», нужно посмотреть на них, понять, чем они живут, провести полный аудит их дел. И убедиться, что они полностью сознают свою ответственность. Ты пойми, что ты, по сути, предлагаешь мне принять их в семью, и, кстати говоря, окончательное решение должна будет принять семья, а не я один. Это непростое решение для нас, и для них, и это не делается вот так, походя, в рамках небольшого одолжения. То есть не получится принять их в вассалы временно на год-другой спросила Драгана с оттенком разочарования. «Судя по всему, ты не очень хорошо знакома с законами и правилами, по которым живут дворяне», — ответил я вопросом на вопрос. «До сих пор не было особой необходимости в это вникать», — признала она. «Аристократические семейства все на виду», — сказал я, «и за нами присматривают особенно внимательно. За такой фокус с фиктивным вассалитетом мне придется отчитываться перед дворянским советом, и неприятности я получу полной мерой. Точнее, обе наши семьи получат». И что ж тогда можно здесь предпринять? задумчиво спросила Драгана. Для начала надо встретиться с ними поговорить, пожал я плечами, понять, что происходит и что этому можно противопоставить. Наверняка можно найти какой-нибудь выход.